Максим Арх. Неправильный разведчик за Бабашкин. Финал. Предисловие. Сентябрь 1941 года. Германия. Пригород Берлина. Штабсфельдфебель Людвиг отто Оттошульц возвращался к себе домой затемно. Произошедшие в последние дни на фронте и внутри Германии события потребовали задержаться на работе. Начальство рвало и металло из-за задержек с наступлением войск вермахта на Ленинград, а тут еще началась активизация диверсантов внутри Третьего рейха. Это не могло не сказаться на загруженности дешифровального отдела, в котором он служил. Обстановка была нервозной. Командование требовало ускорения работы и своей спешкой вносило дополнительную нервозность и беспорядок не только в работу отдела, но и в устоявшийся уклад жизни немецкого военного. Доехав на поезде из Берлина до пригородного городка Эль-Сталь, что находился в 20 километрах западнее, штаб с решил от железнодорожной станции до дома не ехать на автобусе, как он это делал обычно, а пройтись пешком. Погода стояла хоть и пасмурная, но вполне теплая. И если бы не война, то можно было бы смело наслаждаться тихой жизнью. Но, увы, враг напал на Советский Союз и сейчас всеми силами рвался к Москве и Ленинграду. Сложно представить то счастье, с каким штабсфельдфебель Людвиг Отто Шульц, а на самом деле советский разведчик майор Антон Федорович Живов, прочитал донесение, в котором говорилось, что наступление на Ленинград сорвано. Разведчик прекрасно знал положение на фронтах и отдавал себе отчет, что сейчас дорога каждая минута. Он понимал и то, что вовремя нанесенный советскими войсками удар по тылам немецкой группы армии «Север» полностью сорвал планы вермахта, и тем самым обеспечил время для наращивания обороны и оборудования фортификаций. Одним словом, советское командование вовремя среагировало и сумело восстановить сыплющийся фронт. Всем прекрасно известно, что если русскому хорошо, то немцу смерть. И такое положение вещей очень взбудоражило не только штабы наступающих армий, не только ставку верховного командования вермахта, но и самого фюрера немецкой нации Третьего рейха после чего, разумеется, начались обычные для тех случаев разборы произошедшего и поиски виновных. Штабы гудели, как ульи с пчелами, и не могли войти в нормальный режим работы. Все офицеры от низших чинов до генералитета были на нервах. Шпионом мания захлестнула генштаб и стала вызывать паранойю у всех сотрудников. Бесконечные проверки и такие же бесконечные рапорты Вот чем последние дни занимались военнослужащие во всех без исключения штабах, всех без исключения немецких войск. И ведь завтра прямо с утра будет опять то же самое. «Ах, как надоела эта ненужная писанина, в которой буквально можно утонуть!» — встал размышлял Людвиг Шульц, подходя к своему одноэтажному дому. Погрузившись в свои мысли, он не заметил, как из кустов сквера вышел немецкий офицер и направился ему навстречу. Когда же они поравнялись, незнакомец резко сделал шаг в бок тем самым преграждая путь разведчику и произнес «Здравствуйте, а я к вам».